Глава 19. Вестер Магия. Черная, грубая, варварская. Она ни на что не похожа. Я никогда ранее не сталкивалась с таковой. Да и откуда у Вестра сила? Он же один из тех, кто практически не обладает энергией. Однако, даже после того, как появился Эджил и защитил меня от клинка, сковывающие ноги черная энергия не рассеялась. Кстати говоря, когда видишь результаты магии, Можно заметить руны заклинания, хотя бы Матрицу, что вполне естественно. Так работают правила магии. Но сейчас казалось, будто сама природа схватила меня и не желала отпускать. Что происходит? Можно ли вообще назвать это маной? Более того, Эджил не медлил. Он атаковал Вестера, стараясь отогнать от меня и полностью переключить внимание мечника на себя. Да, Вестер — первый рыцарь королевства Эйдас. Юношу никто не может одолеть в бою один на один. Однако это касалось исключительно нашей страны. Королевство Астрал тогда еще не было ее частью. Эджил получил силу не на тренировочном поле, а на жестокой и суровой войне, которая длилась не год и не два. И он выжил, став опытнее. Валант размахивал огромным клинком так, словно держал нож для масла. Вдобавок, молодой мужчина улыбался, как безумец, чем нервировал Вестера. Рыцарь блокировал выпады герцога. Он едва стоял на ногах, не в состоянии атаковать, только защищался. А Эджел это забавляло. Он почувствовал запах крови, требовал больше. Я осмотрела на него и понимала, почему многие, кому довелось побывать на поле боя с Эджелом и выжить, прозвали его демоном. Он действительно... Действовал как сверхчеловек. Алая магия собиралась вокруг его тела, полыхая молниями, которые поднимались и концентрировались на мече. Судя по тому, как щурится Вестер, магия Эджила вызвала дискомфорт. Словно юношу обжигали горячим паром, и он не знал, куда деться. Но нельзя утверждать, что Вестер уступал по силе. Он словно позволял наносить удар за ударом с одной лишь целью понять стиль противника. И да! Манера Эджила состояла из прямых атак. Он бил резко, мощно, не давая рыцарю ни секунды на размышление Лучшая защита нападения. И Эджил это явно демонстрировал. Но в какой-то момент Вестер принялся атаковать. Его стиль отличался от атак Эджила. Мечник идеально уклонялся, проявляя уникальную гибкость, пластичность и скорость. А после наносил удары, целясь не в лицо или сердце, как принято, а в любые другие части тела, до которых можно дотянуться. Сбоку, снизу, с спины. Все наводило на мысль о том, что он не просто рыцарь, а убийца. Подобные техники обычно обучают тех, кто должен убить быстро, тихо и без свидетелей. Но кто натренировал Вестера? Кто его наставник? В королевской армии такие приемы не преподают. В академии тем более. Почему юноша? владеет смертоносным стилем. Никогда не поверю, что парень сам освоил его. А если и так, что же за жизнь у него была? В какой-то момент Эджелон доели теневые выпады Вестера, который старался отыскать слабые места противника. Герцог прибег к внезапному и сокрушительному удару. Замахнулся, после чего раздался грохот, вырвавшийся наружу магии. Алые молнии не просто покрывали клинок мужчины сверху донизу. Все, до чего долетали молнии, в итоге было ими и повержено. Стены, двери, потолок — все. Ближайшие окна не выдержали давления энергии двух воинов и лопнули, разбрасывая мелкие осколки стекла в разные стороны. Стены трескались, словно крошились от времени и ветхости. С дверьми происходило то же самое. Теперь кто бы ни заглянул сюда, не может отрицать, что здесь происходила настоящая битва. Противники сеяли повсюду разрушения. И даже учитывая мощь ударов Эджела, рыцарю как-то удалось увернуться. Но повреждения у него имелись. Возможно, иной раз от клинка герцога уклониться и удалось. Да вот только раны наносили и алые молнии. «Скажи, кто тебя прислал?» — спросил Эджел низким, но тихим голосом. «И, возможно, я сохраню тебе жизнь». Но юноша с запоминающимися чертами лица и с черно-фиолетовыми волосами, лишь усмехался, будто герцог остроумно пошутил. Он отступал, но все время норовил обойти Эджил стороной и добраться до меня. Я же не могла далеко уползти. Черная магия до сих пор сковывал ноги. И чем больше я пыталась избавиться от оков, тем крепче они стискивали лодыжки, причиняя боль. «Тебе жизнь недорога? Или просто смерти ищешь?» — возмутился Эджил, не понимая, о чем думает Вестер. «Жизнь — единственное, что у меня осталось», — бросил Вестер. Эджел был озадачен услышанным. Нахмурившись, попытался еще о чем то спросить. Я разделяла чувства герцога. Что-то не так. Вестер слишком странный. Юноша говорит, что ему не нужны убийства, против нас он ничего не имеет, но все равно отчаянно стремится погубить либо меня, либо Эджела. Настолько отчаянно? что готов пожертвовать собой и терпеть серьезные колотые раны от маны Воланда. Наблюдая за рыцарем, догадываешься, что он не под приворотом. Юноша ясно мыслит, не ведет себя безумно, но и нормы это не назовешь. Нам нужны ответы. Мы действительно в них нуждаемся. Это понимаю я и Эджил. В какой-то момент молодой мужчина крепче берется за рукоять меча двумя руками, совершает взмах подсекает клинок противника и обезоруживает Вестера. Клинок противника вонзается в стену и застревает, но этого мало. Эджил в то же мгновение наклоняется, хватает Вестера за воротник и натягивает его, заставляя рыцаря склониться к нему. И тут до меня доносится удивленный вздох Эджила. «Тату-раба!» «Что?» — не смогла промолчать я, осознавая, что именно заметил герцог. На шее Вестера была черная магическая татуировка из руны в виде черного ошейника. Узор отчетливо выделялся на бледной коже рыцаря. Но из-за дальнего расстояния я не разобрала, что там за руны. И я не знаю, какое заклинание могло сделать Вестер рабом. «Ты...» — начал Эджил, еще сильнее помрачнев и наморщив лоб. «Мы понимали, что история вокруг нас обрастает новыми тайнами, о которых захочешь узнать в последнюю очередь». Валант пытался спросить у юноша о знаках, но не успел. Воспользовавшись заминкой и удивлением Эджела, Вестер неожиданно растворился в воздухе, превратившись в черное облако, которое нельзя не ухватить, ни поранить. Вот еще мгновение назад герцог держал рыцаря за воротник, а теперь перед ним лишь темное скопление, не имеющее формы. В какую-то секунду я даже подумала, что Вестер прибег к магическому заклинанию и уничтожил себя. Подобное бывает, особенно в военное время. Но все мои сомнения развеялись, когда облако вновь сгустилось, но только за спиной Эджела. Не успел Эджел обернуться, как Вестер достал нож из потайного кармана и вонзил лезвие в живот мужчине. «Нет — Нет! — закричала я не в состоянии принять происходящее. «Сукин, сын!» — выдохнул Эджил, хватаясь за кровавую рану, а после отшатнувшись и попятившись. «Вы сами виноваты», — холодно отозвался Вестер, сплевывая капли крови на пол. Не должны были вмешиваться. Но, с другой стороны, теперь даже проще. Мне нужно было убить одного из вас. Герцогиню. Но раз так случилось, оно и к лучшему. Избавлюсь от обоих. Вестер обернулся и направился ко мне, по пути вырывая из стены клинок. «Да кто ты такой?» — гневно закричала я, посмотрев юноше прямо в глаза. Замахнувшись оружием, Вестер вдруг замер, так как не почувствовал во мне страха. Я уставилась на тату рыцаря, которая теперь выглядывала из-под растянутого воротника. Не могла сказать, что это за заклинание, но в одном убедилась точно. «Ты...» Не человек. В рунах на шее Вестера не присутствовало символа человек. Его вообще не было. Пленить людей слишком трудно, и руна с подобным значением пишется сразу под подбородком. Но в том месте ничего нет. Наоборот, вижу что-то незнакомое. Кто ты? Нет, что ты? Вестер еще секунду смотрел в мои глаза, а после спокойно произнес. Прощайте, герцогини. В ту же секунду мое сердце пропустило удар, а в ушах зазвучал низкий, протяжный и раздражающий звон. И только он больше ничего не слышала перед глазами лишь мой палач. И ведь он ранен. Раны не глубокие, но их много. Окровавлено практически все тело, из-за мелких порезов. Это ужасало, но я ощущала не страх, а злость. Мне было обидно. Он сказал: Прощайте! Но я даже не собиралась кого-либо прощать. Никогда. И тут... Ха! Вырвалась у Вестера, после чего на мою одежду и кожу брызнули бордовые капли. Частично кровь пролилась из его рта. Частично из новой раны на животе, из которой торчал меч. Как приятно, что с тобой напоследок все-таки попрощались. Раздался гневный голос Эджела, который как раз стоял за Вестером. «Мой тебе совет. Никогда не поворачивайся к противнику спиной, пока не убедишься, что он мертв. «Ха!» — вздохнул рыцарь в тот момент, когда Эджел вытащил меч из тела юноши. Вестер выронил оружие и рухнул на колени, покосившись на Эджела. Герцог замахнулся и намеревался отрубить ему голову, однако юноша вовремя превратился в черный сгусток тумана. Снова клинок вонзился в пол. Более того, туман смог убежать, буквально выпрыгивая из разбитого окна, как мячик. Он исчез, оставив меня наедине с Эджелом. Мне неведома магия, которую использовал Вестер. Черная энергия. Я никогда о ней не слышала. И заклинание. Он нечто иное, а вовсе не человек. Колдовать без заклятий, рун или печатей Кому такое подвластно? Диана? До ушей долетел тихий голос Эджела. Он стоял ко мне боком, смотрел в окно, через которое ускользнул Вестер. «Ты свободна?» «А «Ам...» — глянул на ноги. Черные оковы пропали». «Да», — резко отозвалась я, радуясь, что наконец-то могу встать. «Раны есть?» — вновь прозвучал вопрос. «Нет», — уверила мужчину «Хорошо». Проговорил он еле слышно, почти шепотом и с улыбкой. «Тогда беги». «Что?» — озадачилась я, не понимая, к чему он ведет. «Беги отсюда, Диана», — повторил Эджил, а после повалился на пол, теряя сознание. «Эджил! Эджил!» — закричала, подбегая к молодому мужчине и обхватывая его голову руками. Лицо Эджила побледнело и покрылось потом. Хоть в животе уже и не имелось ножа, из раны текла кровь. Причём герцог явно получил серьезное ранение. «Если срочно что-нибудь не сделать, то Эджил де Валант умрёт». «Нет, нет, нет», — повторяла я, чувствуя беспомощность, от которой сходила с ума. «Эджил! Эджил!» — затрясла его за плечи. «Дай, дай хотя бы немного маны, дай помочь тебе, Эджил!» Я знаю заклинания из серии медицинских книг, которые могли бы как-то поддержать герцога. Не все ведь это целая область, которая изучается отдельно И углубленно, Но хотя бы оказать первую помощь я могла. Да вот только во мне не осталось ни капли энергии Свейна. Бегать по кабинетам и искать в лакон с природной маной просто нет времени. Эджил теряет силы. Кровотечение слишком обильно. Все происходит неестественно быстро. Он совсем белый. Можно, конечно, позвать на помощь. Кого угодно. Студент, учитель или рабочий персонал. Любой бы прибежал, но как в нашей ситуации понять, кто есть кто. В Академии каждый второй враг. И, заметив меня в крови, да еще и с раненым Эджелом, они не будут ничего для нас делать и не станут слушать мою мольбу о помощи. Они позволят мужчине умереть, а меня назовут убийцей. «Ха-ха-ха!» вырвался сдавленный смех из моих же уст, который напоминал истерику. «Нет, нельзя, нет!» Вновь схватила Эджила за плечи и закричала на него, продолжая трясти. «Эджил, ты не можешь умереть! Ты не смеешь! Очнись! Очнись немедленно!» «Он отравлен чужой маной!» Внезапно сказал детский голос, от которого я вздрогнула и повернулась на источник звука. Рядом со мной стоял мальчик, смотрящий на меня безразличным взглядом и размахивающий пласатым тигриным хвостом. В его ране присутствует чужая мана. Она токсична для твоего супруга. В принципе, все мужские особи с трудом переносят инородную ману. Но это его отравляет. Смотри. В доказательство мальчик присел на корточки и приподнял пальцами ткань окровавленной и порванной рубашки на животе. Теперь я видела, что кровь из раны буквально вблёскивалась, а кожа вокруг стала чернеть, словно на нее капнули чернилами. И с каждой секундой чернота распространяется. «Помоги!» — приказным тоном бросила я, с неприязнью и злостью замечая, как дрожат мои руки и губы. «Ты же мой магический зверь, верно? Тогда поторопись! Дай мне ману, дай, чтобы я спасла Эджела!» «Хм...» «Нет», — ответил мальчик и равнодушно посмотрел на меня, а потом на Эджила. «Я не буду помогать!» «Что?» — ахнула я, и дрожь в теле только усилилась. «Но почему?» «Ты ведь мой?» «Нет», — безучастный ответ. «Ты мне не хозяйка. Мы не заключали магического договора, и ты меня не покупала». «Я... я...» Теперь уже и голос задрожал, а мысли спутались. «О чем ты? Сам ведь говорил, что тебя мне продали. И вообще...» Кивнула на шею мальчишки. «Магический договор в силе. Тебя пленили и отдали мне». «Ты про это?» уточнил мальчишка, небрежно указывая на тату в виде ошейника, после чего с легкостью подцепил связку рун пальцем, словно они действительно являлись обычным украшением, натянул и разорвал цепь, отбрасывая в сторону. Теперь у него не было метки. Он свободный священный зверь. «Я пошутил», — пояснил он с безразличием на лице. «Пошутил?» У меня задергались и плечи. Ярость, паника, отчаяние, эмоции смешались, заставляя меня чувствовать весь груз этого мира на себе. «Убирайся!» — прошептала, но уже через мгновение крикнула. Пошел вон!» «Хм!» — протянул зверь, даже не думая уходить. Лишь сильнее наклонил голову на бок, выжидая чего-то. А затем кратко спросил. «Ты знаешь, почему я последовал за тобой и обманывал?» «Откуда мне знать?» Может, у вас такое чудовищное чувство юмора? Надеюсь, ты вдоволь смеялся. Ты меня заинтересовала, — ответил мальчик, игнорируя мои крики. Я священный зверь и сам выбираю хозяина. Но договор должен заключаться на добровольной основе. Не желаешь сделать это прямо сейчас? Что? Я стану твоим магическим зверем, твоим любимцем, — пояснил мальчик. «Дам силу, о которой ты просишь, и ты спасешь мужа. Разве сделка не будет выгодной?» «Хорошо», — бросила я, понимая, что иного выбора нет. «Быстрее, я согласна. Ты станешь моим питомцем, я твоей хозяйкой, давай». «Не питомцем», — уточнил мальчик, подняв указательный палец. «А именно, любимцем». «Да какая разница!» — обезумела я. «Большая», — невозмутимо ответил зверь. Я желаю быть любимцем. От слова «любим». И кем же? Именно тобой. Я хочу, чтобы меня любили. Пусть за мной ухаживают, кормят и следят, чтобы у меня все было хорошо. Это важно. Что за чушь? Продолжала кричать я, чувствуя, как голова отказывается работать. Рассудок готов вот-вот покинуть меня. За короткий срок слишком много всего навалилось. Плевать! С вызовом рявкнула я. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Помоги мне спасти Эджела». «Да». Наконец-то кивнул он. «Что мне нужно сделать для заключения магического договора? Подписать контракт? Или прочесть заклинание?» Спрашивала я, не в состоянии вообще ничего припомнить. Все мысли были только о том, что нельзя терять время. А подобные договоры... Это ужасно долго. «Так делают, если сделка происходит». «Но не на добровольной основе», — пояснил зверь. «У нас добровольное. Вполне достаточно одного слова». «Одного?» — даже засомневалась. Звучало слишком просто. «Да», — вновь кивнул. «Ты должна дать мне имя, и тогда я официально стану твоим магическим зверем». «И как ты меня назовешь?» Позволяя сопровождающему взять меня за руку и помочь сесть в карету, я поднялась по ступенькам и устроилась напротив соседа, который тоже отправлялся в путь. Но мой взор был устремлен в окошко. Я полностью игнорировала присутствующих. То есть человека напротив и тигренка, который, свернувшись в клубок, лежал у меня на коленях. Шерсть была идеально вымыта, расчёсана, и выглядела значительно дороже и здоровее, чем тогда, когда мы впервые встретились. На шее красовался ошейник, состоящий целиком из магических рун серебряного оттенка. Когда карета тронулась, человек напротив слегка кашлянул, стараясь привлечь внимание. Но я намеренно им пренебрегала, сохраняя безразличие на лице. «Моя леди», — сказал он с некой ноткой иронии, Неужели я настолько вам противен, что вы теперь и смотреть на меня не желаете? Или вас смущают бинты? Уверяю, я совсем не чувствую боли. И силен, как никогда. Если желаете, могу продемонстрировать вам навыки, сразившись с любым, на кого укажете. А вот от драк прошу вас воздержитесь, — мгновенно ответила я, повернув голову в сторону Эджела, который посмеивался, наслаждаясь маленькой победой. Не понимаю, почему вы так развеселились? «Вас чуть на тот свет не отправили, а вы улыбаетесь». «Но я все еще здесь», — заметил молодой мужчина. «Благодаря вам оттого и радуюсь». «Безумец», — раздраженно бросила я. «Если вы считаете, что я спасла вас по доброте душевной, то ошибаетесь. Мы просто связаны». «Ложиться в могилу после вас совершенно не хотелось. Я спасала не вас, а себя». «Что ж...» Вздохнул Эджил и посмотрел в окошко кареты. Возможно, так оно и есть, что, однако, не упраздняет того факта, что я жив. И лишь благодаря вам, миледи? Да, Эджил выжил. Я вовремя заключила контракт со зверем и получила от тигренка чистейшую энергию. Именно она позволила очистить рану Эджила и остановить кровотечение. Я смогла оказать только первую помощь, но именно это стабилизировало состояние мужчины. Теперь же герцогу необходимы покой и долгий сон, чтобы восстановиться. Чем мы и воспользовались. Эджел, придя в себя, решил подать заявку на больничный отпуск. Мы устроили шоу, в котором говорили о покушении на меня и герцога. В принципе, сказали правду. Но мы опустили информацию, касающуюся нападавшего. Ни Эджил, ни я и Слоу не сказали о Вестере. Это же бессмысленно. Более того, Эджил планировал в дальнейшем его отловить. Лично. Шоу включало в себя элементы ужаса, обиды и паники. Мол, якобы Академия плохо о нас заботится. Причем мы с Эджелом не забыли дать парочку интервью в некоторые газеты. Пресса любит скандалы, а теперь такая сенсация. Герцог постоянно жаловался на боль, а я на страх и переживания за супруга. Поэтому, чтобы защитить свою репутацию, правитель королевства Эйдес предложил нам отправиться в Астрал дабы отдохнуть и набраться сил. Нет, конечно, королевская Чита сперва предлагала различные роскошные места, вплоть до того, что готова была арендовать для пострадавших целый замок. Но наши жалобы в прессу лишь увеличились. В итоге король Инклагмер был вынужден пойти на уступки и позволил совершить поездку в бывшее королевство Астрал. Я же прекрасно осознавала, что у большинства аристократов сейчас рвут и мечут, поскольку истинный хозяин территории возвращается. И так просто ухватить лакомый кусочек земли не получится. Но не сказала бы, что у нас все прекрасно. Да, мы вырвались из этой ямы на короткое время. Месяц или два, а после придется завершить учебный год в Академии. И хорошо, решено. Но что делать с ситуацией в Королевстве Астрал? Как по мне, мы направляемся из одного ада в другой. Война не прекращается, хотя Эджел и уверяет, что у него есть план. План, который граничит с очередным безумием. И каждый раз, когда герцог поднимает эту тему, я злюсь, понимая, что выхода нет. И сейчас тоже ощутил раздражение. Порой возникало такое чувство, словно реальность обрывает все мои начинания. Я ничего не могу поделать. Безвыходность сковывает еще сильнее. Кстати, Результат безысходности спал у меня на коленях. Будто все это специально создано для него. Даже длинный полосатый хвост теперь обвивал мою руку как бы случайно. Я дала ему имя, и оно возникло спонтанно. Мне ведь и думать было некогда. Страх, злость, отчаяние, стресс, желание убежать и спастись — все сводилось к тому, что мне нужна помощь. Хотя бы чья-то поддержка. Но кого же просить, когда я практически никому не доверяю. Кругом одни враги, а мне требовался друг. И тогда я назвала его Варди, олицетворение моей мольбы. Он помог, но... «Каков же этот студент?» спросил Эджил, словно прочитав мои мысли. «Вестер. О нем мало что удалось найти. Уверен, парень жив. Сейчас залег на дно и старается не высовываться. Либо его прячет хозяин». Ожидает действий от нас. Вестер учится вместе с вами еще с первого курса? Да, кивнула. И с первого курса выделялся. Был одновременно притягательным со своей необычной внешностью и отталкивающим из-за холодности. Только Мэрит смогла расположить рыцаря к себе, хотя он часто пропадал по делам короны. Похоже, к хозяину бегал, усмехнулся Эджил. Магические звери не могут долго сохранять человеческий облик, не обменявшись энергией с хозяином. «Он не магический зверь», — неожиданно возразил тигренок детским голосом. После контракта он смог говорить и в звериной форме, что удивительно и утомительно. «Однако...» «Что?» — нахмурился Эджил. «Я видел клеймо раба». «И его магия, она точно не человеческая», — подтвердила я. «Да, но он не магический зверь», — отметил Варди и посмотрел на нас так, словно удивлялся, что мы настолько недогадливы. «Тогда что?» — озадачился герцог. «Он элементаль», — пояснил тигренок, размахивая хвостом из стороны в сторону. «Элементаль тьмы!» «Что?» — ахнула я. Эджел вторил мне. «Нет, невозможно», — но сразу же добавила. «Элементали не проживают на нашем континенте. Здешняя природа не подходит для их существования». Если он раб, то ничего не имеет значения, — отозвался Эджил. У рабов не спрашивают, хорошо им или нет, просто требуют выполнить работу. Но не это самое отвратное, — выдохнул Эджил и прикрыл глаза ладонью, спрятав взгляд, а после продолжил. В отличие от магических зверей, с которыми может заключить сделку только женщина, с элементарями все по-другому. Пленить и использовать их может каждый, поскольку они не обмениваются магией элементалии есть магия, что осложнит наши поиски. Какое-то время мы сидели в тишине, пытаясь переварить информацию. Элементали на континенте? Да еще и в нашем королевстве? И ведь это произошло не вчера или позавчера, а несколько лет назад. Голова разболелась из-за того, сколько вопросов возникло в сознании. Но найденные ответы совершенно не помогали. И чем больше мы размышляли, тем мрачнее казалось наше будущее. Но нам пришлось прерваться. Карета остановилась. «Милорд, миледи, мы прибыли в поместье. Валант, раздался голос кучера. «Хорошо», — сказал Эджил и доброжелательно посмотрел на меня. «Как мы и договаривались. Не забыли?» Очень старалась, но не получилось. Надменно проронила, обратившись к герцогу, словно желала заморозить его взглядом. Но дверца кареты открылась, и на моем лице в то же мгновение засияла нежная ангельская улыбка. Причем я ее практически отзеркалила от лица Эджела, который поступил аналогично. Нас приветствовали слуги, дожидаясь, когда хозяева замка выйдут из экипажа, но Эджел неожиданно громко произнес: «Диана, любовь моя, мы наконец-то прибыли домой». Да, театральная постановка началась. И на этот раз главными героями являемся мы.